Использование чая не в качестве напитка. Мы уже говорили, что чай может быть использован как лечебное средство не только в качестве напитка, но и в форме сока свежих листьев, экстракта, в виде сухого порошка для лечения ожогов, наружных и внутренних язв, а также для прекращения рвоты. Но кроме этих домашних способов использования чая, Чай служит важным сырьем для современной фармацевтической промышленности, где из чайной пыли вырабатывает натуральный кофеин, а из грубого чайного листа извлекает витамин П. Ежегодно на каждой чае-развесочной фабрике улавливается по нескольку тонн чайной пыли, тончайшего желтоватого порошка. Кроме того, Создан стерильный препарат витамина П из чая для инъекций, применяемый в особо тяжелых случаях кровоизлияний и при лучевой болезни. Наконец, экстракты чая используют в фармакологии как усыпляющее и болеутоляющее средство, заменяющее морфий, но не вызывающее отрицательных побочных явлений, как наркотики Еще более широкое применение находит такой продукт чайного растения, как масло чайных семян. Чайный куст дает небольшое количество семян, содержащих обычно от 16 до 26% масла. Некоторые агросорта имеют до 45%. Сбор семян для масла производят в Китае, Японии, Индии и Кении. Особенно хорошо поставлено получение чайного масла в Японии, где оно носит название дзубаки. Чайное масло по составу близко к оливковому. Цвет его соломенно-желтый, если прессуется холодным способом, или желто-оранжевый при тепловом способе прессования. Применяется оно, хотя и в небольших количествах, в различных отраслях промышленности, в приборостроении, как смазочное масло для тонких и точных механизмов. В пищевой промышленности вместо оливкового масла только чайное масло, полученное холодной прессовкой. В мыловаренной промышленности для получения мыла из масла горячего прессования, содержащего ядовитое вещество сапонин, который обладает хорошими моющими средствами. Мыло из чайного масла не нуждается в крашении, оно имеет красивый, естественный, желтый цвет. Кроме того, мыло с сапонином отличается значительной твердостью и поэтому меньше истирается. В фармацевтической промышленности для приготовления высококачественных косметических препаратов. Частично чайное масло применяется и в самом чайном деле для пропитывания чайной тары, деревянной, с целью предохранить ее от влияния посторонних запахов. Помимо масла в Китае используют также жмыхи семян чая, которые содержат большое количество сапонина 7-8%. Их применяют, во-первых, в измельченном порошкообразном виде, как сильное средство борьбы с вредителями садовых культур, совершенно безвредное для растений. И, во-вторых, в брикетированном виде, как средство для мытья и укрепления волос и выведения пятен на тканях. В последнее время чайное сырье становится источником получения красителей. Чайные красители, отличающиеся стойкостью, привлекательным естественным цветом и не только безвредностью, но и наличием ряда полезных веществ, в том числе витаминов, могут служить идеальными пищевыми красителями в советском союзе разработана бакучава и пруидзе получение чайных красителей желтого зеленого и коричневого цвета они применяются для окраски и одновременно витаминизации дроже и мармелада эти изделия выпускает московская кондитерская фабрика уца фабрика имени марата Две-три штуки мармелада, окрашенные чайными красителями, содержат суточную дозу витамина В – 150-200 мг. Такая же доза витамина В содержится в 20 г драже. Как красящее вещество, чай используется непосредственно, например, в косметике –